Глава двадцать Отсутствие печёночного запаха. Оказавшись на свободе, Шамайка первым делом побежала разыскивать свой ящик из-под сухарей. Но ящика этого на свете уже не было. Он давно сгорел в подвальной печурке. Шамайка слонялась по трущобам, шарила по помойкам. В общем, жизнь её постепенно вошла в своё русло. В сущности, всё было в порядке — но все-таки чего-то не хватало. Не было друга и даже никакого намека, что друг этот может объявиться. Уплыл бык Брэдбери, пропали котята, погиб пират. Но не с Рыжим же дружить Крисом, не завязывать же отношения с полубульдогом. Одиночество. Глубокое одиночество охватило кошачью душу. Внутренний холод — А ведь с внутренним холодом на душе трудно жить даже и кошке в трущобах. Но есть очень хотелось. Душа душой, а селёдочная головка тоже на дороге не валяется. Искать надо. И Шамайка шарила по дорогам в поисках селедочной головки. Однажды услыхала она знакомый призыв. «Мясо! Мясо! Мясо!» и она побежала на этот зов, от которого за версту разила вареной печенкой. Но вот тут-то и получилась загвоздка. Дело в том, что печенкой-то не разила. Никак не разило, не было печеночного запаха. Шамайка насторожилась, но не удержалась и выглянула все-таки из-под воротни. «Черт их разберет», — думала она. «Может быть, теперь делают такую печенку? Без запаха?» Она увидела человека, который вез тележку и кричал «Мясо! Мясо!». А еще два других человека шли по сторонам переулка, как прохожие. У одного в руках был длинный крюк-багор, у другого сеть на палке, вроде сачка, а уж в тележке не было никакого мяса. На ней стояла клетка из грубых, необструганных сколоченных брусков. И как только кошка выскакивала на знакомый призыв, она тут же попадала в сеть, или на крючок темных личностей. Да, это были очень и очень темные личности, и вышли они на промысел рано утром, в тумане, когда хозяева кошек еще спали. За полчаса они наловили больше десятка кошек трущобных и хозяйских. И белая Молли, и рыжий Крис, и даже дурацкий полубульдог попали в клетку. Человек с крючком заприметил Шамайку — И направился к ней. Она попятилась, но уже летел к ней по воздуху железный багор. Она извернулась, отпрянула и тут же накрыла ее сеть. Сетевик подкрался к ней сзади и неожиданно. И под крик мяса, Мясо!», мясо проволокли ее в сети по воздуху и вытряхнули в клетку. Ошарашенные, оглушенные бились в клете кошки и собаки. Они не понимали, что с ними будет дальше. глупо так, как глупо!» — думала про себя Шамайка. «Надо же было так дешево купиться, так глупо влипнуть в клетку, попасться дуракам-кошколовам!» Ей было предельно ясно, что сделают сейчас эти люди, повезут кошек и собак на живодерню. И она стала осматривать клетку. Клетка была крепка, и крючок, на который она запиралась, находился снаружи и сверху. Открыть ее изнутри не удалось бы ни кошачьим когтем, ни собачьим зубом. Крышка открывалась только, когда в нее бросали очередную жертву. «Мяуса! Мяуса!» — мяукал тонконогий, который толкал тележку. И выскочила из подворотни пятнистая кошка, и Багор впился ей под ребро. По воздуху... По воздуху понес Багор кошку к клетке, и тонконогий уже приоткрыл крышку, но тут пятнистая сорвалась с крючка. носит снова подцепил ее, да неловко, и тут шамайка спрыгнула на спину полубульдогу и вылетела из клетки вон, и дурацкий полубульдог рванул за нею. Раздались ругательства, а кошки и моськи вырывались на волю. Не знаю точно, сколько их вырвалось из клетки, а за шамайкой погнался тот, вооруженный сетью. С качками уходила она от него, но изловчился сетевик-сочконосец и накрыл ее как раз у входа в лавку японца Мали. На пороге стоял негр Джим. «Господин», — сказал он Кашкалову, — «Это моя кошка! Не мучи ее!» «Чего еще?» — закричал кошколов. «Замолчи, обезьяна! А то я тебя сейчас устрою суд Линча!» «Не надо мне устраивать суд Линча, масса!» — мягко сказал негр. «Отдай мне кошку, а я тебе подарю полдоллара». «Полдоллара? Мне! Отойди, от тебя воняет лошадью!» «Ах, масса, масса! Белый человек, а говоришь черные слова!» «Ты, господин, глубоко не прав, И послышался длинный и протяжный подготовительный звук. И Кашкалов не понял, что это за звук, Закрутил головой, И тут Джим с великой меткостью Плюнул ему в правый глаз. Плевок, пропитанный жиром гремучих змей В смеси с табаком Читанога-Чуча, Поразил Кашкалова чуть ли не насмерть. Он замер в полном смысле этого слова, он окостенел, а негр так ударил его кулаком в челюсть, что дурак кошкалов упал на землю и уполз куда-то глубоко в трущобы. Джим выпутал из сети шамайку и внес в подвал. «От этой кошки нам никогда не избавиться», — задумчиво сказал японец, оглядев шамайку. «В ней, конечно, заключены доллары, но кошачьи меха себя не оправдали. На одних рыбьих жмыхах можно разориться. Но кое-что мне все-таки приходит в голову. Готовь-ка, Джим, варева из жира гремучих змей, надо ее снова отмыть». Что это еще пришло в твою японскую голову? Ворчала всклокоченная Лизи. Боже, как я глупа! Зачем не приняла предложение господина Торстейна? Я скажу только одно слово, с намеком шепнул японец. А ты слушай, как это слово звучит. Вот как. Никербокеры. Никербокеры? Ты шутишь. Вначале купи себе приличные штаны, а уж потом говори. Никербокеры, Никербокеры тебя и на порог не пустят. А я и не пойду к ним на порог. Пошлю вместо себя Джима, а костюм возьмем на прокат. Но это не главное. Главное имя и родословное!» Нужно что-нибудь королевское, сказала Лизи. Ничем так не проймешь Никербокеров, как чем-либо королевским. Свежие мозги, о свежие мозги! закричал японец, хлопая Лизи по спине. Что ты скажешь, например, о королевской Вильгельмине? Или еще лучше, королевская Изабелла? Это вино такое есть, Изабелла, заметил Джим. Помолчи, глуповатый негроид, ласково сказал японец. «И прекрати думать о вине!» «Ладно, не буду, сэр!» «Послушай, Джимми, а как звали остров, где ты родился?» «Остров Аналастан был моей родиной, сэр!» «Здорово! Королевская Аналастанка, черт возьми!» «Единственная королевская Аналастанка на свете с родословной, у вора. И японец принялся хихикать и хохотать. Королевская Аналастанка, повторила Лизе, Ну и словечко, язык свернешь. Глава 23. Жемчужина. Море экипажей, реки цилиндров, озера шляпок и туалетов, дамы и кони, негры и господа окружили один из богатых особняков на Пятой авеню, а может, и на какой другой улице города. Все это шумело, ржало, смеялось, кричало, ругалось и пробивалось к двери, у входа в которую стояли швейцары и полицейские. Господин японец Мали с трудом продвигался к особняку, размахивая пригласительным билетом. Как ни старался японец отгладить брюки, вид у него все-таки был никудышный. В этой пестрой толпе он торчал, как булыжник в асфальте. Некоторые швейцары толкали его локтями, а одна дама заметила, «От вас пахнет канарейками». Удивляясь точности ее обоняния, японец читал афишу. Выставка домашних хищников. На дофише висели голубые флаги, а на флагах были нарисованы кошки и велась надпись «Никер Бокеры». По персидским коврам, по бразильским паласам двигались нарядные зрители и знатоки кошек. А за бархатными мадагаскарскими занавесками стояли клетки. Латунные, золотые, а уж в этих клетках сидели кошки. «Все с бантами!» «Все с бантами!» — потрясенно думал японец Мали. «Ах, какой ус у этого кота-сибиряка!» — восклицали знатоки. «Какой хвост! Это не хвост, а царственная пахала! У некоторых котов на хвосты были нанизаны золотые кольца. Другие коты в бархатных жилетах валялись на шелковых подушках, как джентльмены, напившиеся виски. «Уимблдон! Уимблдон!» — послышались вопли, и японец Мали протиснулся к клетке, в которой сидел клетчатый котяра. Дьявольски ухмыляясь, он махал когтистой лапой, И попадал я иногда по теннисному мячику, который был привешен на веревочке. От его удара мяч перелетал через сеточку в другую половину клетки. А уж там встречал этот мячик другой, котяра, полосатый, который с ревом кидался на мяч, как лис, на куропатку. «Что наша жизнь?» — написано было над клеткой. «Сплошной Уимблдон». Вообще надписей на клетках хватало. И японец кидался то к конгорской жеманнице, где в клетке белая кошечка умывалась перед зеркалом, то к биржевому воротили коту, который лениво ел ветчину на коврике со стряпанным из долларовых бумажек. Конечно, всем ясно было, что некербокеры расстарались. «Какой богатый кошачий материал!» — восклицали многие знатоки. «Ну, взять хотя бы...» Палача. Действительно, среди разных уимблдонов и сиамских див был и кот по прозвищу Палач. В клетке вместе с котом сидела мышка, которую кот-палач лениво и замедленно терзал. Некоторые девушки падали в обморок, и швейцар укладывал их на специальные кушетки, над которыми было написано «для обмороков». Рядом с такой кушеткой стоял и столик с прохладительными напитками, соками и виски, и японец хотел было грохнуться в обморок, но сообразил, что его на кушетку никто не потащит. Толпа валила и валила по бразильским паласам, и вместе с нею продвигался японец Мали. Наконец он наткнулся на новый кордон полицейских. Чтобы пройти за этот кордон, нужен был дополнительный билет — Коего у японца, конечно, не было Сюда за бархатный канат проходили только избранные и очень богатые люди Которым все-таки тоже приходилось показывать особый билет Японец пошарил в кармане и нашел серебряный доллар Зажав его в кулаке, он принялся вертеться возле бархатных веревок «Ну ты чего тут вертишься?» — спросил, наконец, полисмен «Я бы хотел попасть туда, сэр» Туда нельзя, лениво ответил Бобби. Там же мчужина. Сопрешь еще чего доброго. Да нет, сэр, не сопру. Мне бы только глянуть. Я вообще-то развожу кроликов. И вот теперь думаю... И тут японец показал полисмену доллар. Полицейский протянул жезл, а в жезле была дырочка. Японец сунул туда доллар и прошел за бархатные веревки. Тишина. Вот что поразило его поначалу. Полная тишина. Если по ту сторону веревки все время гремел легкомысленный джаз, то уж тут была тишина. И японец подивился силе бархатной веревки, которая не пропускала не только посторонних людей, но и посторонние звуки. Он поднялся по какой-то лесенке, и голубой охватил его полусумрак». И вдруг из-за портьеры вышел пожилой господин в черном фраке и прошептал японцу на ухо. «Вы приближаетесь к жемчужине, сэр. Вам осталось двадцать пять шагов. Мужайтесь, сэр, мужайтесь!» И джентльмен пропал. Японец сделал шажок, другой, и наступил на какую-то особую ступеньку. Это была музыкальная ступенька, как клавиша пианино. И послышался тихий и далекий звук физгармонии. Звучала прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. И девушка в белом выплыла навстречу японцу, ласково обняла его и зашептала ему на ухо какие-то английские стихи, которые я совершенно не понял. Мне только послышались слова «Никогда не узнаю, он был или не был этот вечер». Наконец девушка отпустила японца и ласково кинула в его объятия трех молчаливых, похожих на Авраама Линкольна. Три президента обыскали японца, проверили, нет ли у него за пазухой Маузера и впустили в зал, сверкающий золотом и шампанским». «Прежде всего, прежде всего, — сказал кривоносый официант, — прежде всего шампанское!» И подал японцу поднос, на котором стояли тонконогие бокалов фужеры. Японец потрясенно хватанул шампанского, который тут же выскочила у него через нос. Отфыркиваясь, японец огляделся. Совсем небольшая, но все-таки толпа, в которой мелькали фоторепортеры, поджигавшие магний, — Столпилась вокруг человека, который бокал за бокалом, волнуясь пил шампанское. Это и был господин Никербокер, великий покровитель кошек всего мира. Это именно он устроил в свое время великий поход домохозяек с лозунгами «Кесарю Кесарева, а кошки Кошкова». На голове господина Никербокера была прилеплена настоящая корона, Составленное из сплетений золотых кошек и серебряных мышей. «Каждой кошке мышь. Каждой кошке свою мышь, господа», — говорил господин Никербокер журналистам. «Вот мой лозунг». Все аплодировали. «А сейчас я покажу вам жемчужину. Слабонервных прошу... Впрочем, среди настоящих знатоков и любителей домашних хищников слабонервных не бывает. «Маэстро!» Откуда-то грянул тушь, свет припогас, портьера медленно поплыла в сторону, и, к своему изумлению, первое, что увидел японец, была физиономия Джима в белом цилиндре. Да, Джим в белом цилиндре, в белом фраке, стоял за портьерой, а рядом с ним полицейский с револьвером. Другой полицейский красовался по другую сторону портьеры, и рядом с ним кипело бешеными красками лиззи, а между всеми полицейскими и револьверами виднелась клетка, над которой написано было «Королевская анолостанка» «Собственность господина Мали Эсквайра Токио» на троне. На троне, на черной подушке, чуть-чуть прижмурив голубые глаза, лежала в клетке шамайка. Заприметив толпу, она зевнула, прикрываясь изящной лапой. Глава двадцать четвертая. Их маленькая тень. «Да, она единственная», — подтверждал господин Никербокер, кивая короной. Единственная королевская Наластанка с родословной. Сейчас кашковеды заняты проблемой найти ей достойную пару. Единственный известный нам кот Аналастан проживает на острове Борнео. Видимо, хозяин повезет ее туда на дирижабле». О, как бы я хотела иметь у себя это великолепное существо, Аналас. сказала пожилая дама. рассматривая кошку в театральный бинокль. «Великолепное существо, как верно сказано, графиня Аналас. Аналас! Это уже не просто кошка, это великолепное существо. Но должен огорчить вас, Аналас не продается. Ее хозяин, господин Мали, человек с большими средствами, к нему трудно подступиться». Он на силу согласился выставить свое сокровище, а сейчас находится в Стокгольме по делам государственной важности. — О, господин Никербокер, уговорите же его продать мне на ластанку. — Не обещаю, не обещаю, но попробую. Здесь находится его дворецкий. И господин Никербокер кивнул короной на Джима. — А кто эта дама? — Спрашивали зрители, потрясенные видом Лизи. Это специальная кошачья экономка. Она кормит аналостанку. Она знает тайну ее рациона. Очень молчаливо. От нее и слова не добьешься. Тут господин Никербокер подошел к Лизе и сказал: Будьте так любезны, мисс, Сообщите же знатокам, Чем вы кормите ее в это время суток? Лизи прищурила глазки, сложила губки и сказала: Это секрет! Но все-таки, мисс, будьте благосклонны к кошковедам, вы поможете мне лично в создании монументального труда введение в кошковедение. Э, сбитые сливки, сказала наконец Лиззи, А на завтрак. «Жареная мышь! О, Боже!» — воскликнула графиня. «Да кто же с мышей шкуру-то сдирает?» «Вот он издирает, ответила Лизи, кивнув в сторону почтенного дворецкого. Вечером этого же дня в подвале устроили праздник. Только Лизи была недовольна. «Дубина!» — ругалась она. «Получил пятьсот долларов и уже на седьмом небе!» «Надо было торговаться! Можно было взять тысячу!» «Ладно, — сказал японец, — это наша первая счастливая сделка. Будут и более выгодны. В другой раз продадим кошку за тысячу!» «Не знаю, не знаю!» — покачал головой Джим. «Весьма сомневаюсь, уважаемый сэр. Где вы еще возьмете такую шамайку? Такие кошки рождаются редко!» «Очень редко, сэр. Кто же ее все-таки купил?» «Богатые люди, сэр, с Пятой авеню. Хозяйку называют графиней». «Пошли», — сказал японец, вставая. «Пошли, поглядим, где живет теперь королевская аналостанка». Они долго шли по городу и попали в богатый квартал. Стояли, стояли у решетчатой ограды и смотрели на дом с белыми башенками на освещенные окна. За спиной у них грымхали машины и экипажи. А один человек остановился, внимательно разглядывая негра и японца. Я точно не знаю, кто это был, но, возможно, господин Эрнест Сеттон Томпсон. они все ждали, что кошка покажется в окне, да только чужие богатые тени мелькали на кружевах занавесок. Вон! закричал Джим. Вон она! И они увидели, как мелькнула законной кисеей изогнутая кошачья тень. Их маленькая тень.